Глава Предупреждение. В последнее время дела у Савелия Панкратова шли не очень хорошо. Всему виной неожиданное появление призрака прошлого и целенаправленная охота на его личную гвардию. И самое плохое, что он ничего не мог с этим поделать. Казалось, что проклятый состав 18 опережает его на несколько шагов. Вот и сейчас, стоило группе егеря напасть на след одного из боевиков этой организации, как тот сорвался с места и скрылся на территории Османской империи. Можно было бы, конечно, отправить группу вслед за ним, но это было слишком рискованно. Если п ё т р ошибется, то все закончится дипломатическим скандалом. Панкратов направил еще несколько групп, чтобы проверить некоторые зацепки. И контролировал все в ручном режиме. р а с с м а т р и в а л записи, отдавал команды, принимал решения. Именно поэтому он долгое время не покидал своего поместья. — Савелий Владимирович, через четыре минуты подлетаем к Малийскому посольству. — Проблемы ожидаются? — Возможно. Георгий Романов уже прибыл на прием. Панкратов выргался. У него были достаточно сложные отношения как с императорской семьей, так и с ее окружением. Многих в свете Константина напрягало то, что за генералом стоит все офицерское сообщество. А значит, если его что-то не устроит, он вполне может попытаться организовать государственный переворот. Но опаснее всего то, что этот переворот, скорее всего, окажется успешным. Идиоты! У Савелия Владимировича даже мысли такой никогда не было. Все, что он делал, было исключительно во благо страны и императорской семьи в частности. Даже произошедшая с Серафимой трагедия была вынужденной. Панкратов еще долгие годы сожалел о ее смерти, но все равно не стал бы ничего менять. Вальтер был слишком опасен, а Константин пошел на поводу у своей жены и отказался устранять обезумевшего тестя. Поэтому ему пришлось взять это тяжелое решение на себя, невзирая на последствия. «И все бы прошло хорошо», если бы жена императора не решила вступиться за своего отца. А дальше все произошло в считанные секунды. Никто так и не понял, от чьей именно руки погибла женщина. Теперь же генерал начал сомневаться в том, что Серафима мертва. Раз объявился Борис, значит, и она может быть жива, как и Вальтер. А вот это уже очень плохо». Одному Господу известно, что мог изобрести этот сумасшедший ученый за прошедшие годы. «Генерал, с нами вышел на связь Арсений Константинович», — снова заговорил Матвей. «Он хочет поговорить с вами». «Где и во сколько?» «Наследник тоже направляется на прием, так что он предложил точку недалеко от Литейного проспекта. Мои люди уже проверили. Все безопасно». Панкратов был весьма удивлен желанию Арсения Романова посетить это мероприятие. Тот слишком редко появлялся на публике и всегда обладал репутацией нелюдимого человека. А теперь он еще хочет поговорить. Любопытно. Будь это Георгий, генерал бы точно как-нибудь вежливо отказался. Но вот второго можно было послушать. Спустя несколько минут машина опустилась вниз. В следующее мгновение внутри автомобиля показался Арсений, одетый в строгий черный смокинг. «Арсений Константинович!» «Чем обязан?» Второй расположился поудобнее и осмотрел машину. «То, что я расскажу, является строго конфиденциальной информацией. Если тут есть глушилки, прошу включить их». Панкратов коротко кивнул и провел рукой над одной небольшой панелью. Защита была активирована. «Вы знаете, что несколько дней назад мы схватили Бестужева?» «Я в курсе. Правда, до сих пор не могу понять, почему не подключили меня к этой операции?» «Когда Светлана не получила бы такого страшного ранения?» «На то были свои причины», — уклончиво ответил второй. Панкратов мысленно хмыкнул. «Не доверяют, значит». Он так и думал. «Допустим. Так о чем вы хотели поговорить?» Арсений задумался на пару мгновений. «При допросе к нам попала информация о том, что совсем скоро на вас готовится покушение». мы бы хотели попросить вас в ближайшие несколько недель не покидать своего дома». Ну, чего-то подобного генерал как раз ожидал. Именно поэтому в последнее время вел себя максимально осторожно. «Могу ли я получить записи воспоминаний?» К сожалению, они стерты. Видимо, перед самым арестом б е с т о ж е стер записи собственных воспоминаний. Понимал, что казнь ему все равно уже обеспечена, поэтому бояться ее нечего. «Когда как вы получили эту информацию?» — спросил Савелий Владимирович. ч р а б о т а л и с разумом Геннадия?» «Не я, Марфа». Генерал присвистнул. л д а в н е н ь к у эту старую коргу не привлекали к серьезным делам. Хотя тут как раз нечему удивляться. Воспоминания Бестужева были слишком важны. В таком случае это действительно серьезно». Панкратов некоторое время молчал, обдумывая услышанное. «Но я вынужден ответить отказом на ваше предложение. Я по-прежнему буду осторожен и даже усилю собственную охрану. Но на такой долгий срок оставаться дома не намерен». «Но почему?» «Потому что не собираюсь показывать страх перед нашими врагами. Хотят сразиться со мной, пусть рискнут». «Многие пытались лишить меня жизни и сейчас спокоиться в своих могилах». Панкратов сжал кулаки, всем видом показывая свой боевой настрой. «Но за предупреждение спасибо. Добро я помню». Арсений коротко кивнул и, дав сигнал охране снаружи, покинул машину. Разговор между ними был закончен. Покинув машину, Романов некоторое время наблюдал след за улетающим кортежем генерала. В данный момент в голове наследника крутилось сразу несколько мыслей. Почему генерал отказался, если он и так в последнее время очень редко покидает собственное поместье? Неужели что-то подозревает? И если подозревает, то почему не делает никаких намеков на этот счет? Готовит собственный удар? А ведь все, что нужно было Арсению, это чтобы Панкратов не летал на день рождения своей племянницы. При таком раскладе второй получил бы несколько дополнительных недель, чтобы поумерить пыл своего старшего брата. Но не срослось. И теперь, похоже, у него остался всего один вариант, который наверняка приведет к расколу среди наследников. Что же, если такова цена за благополучие его родины... то Арсений ее заплатит и не будет сожалеть о сделанном. За несколько улиц до указанного адреса Алиса вышла из автомобиля и продолжила свой путь пешком. Так было проще заметить слежку, если она была. Ну и приглядеться к деталям. Но ничего странного она пока что не обнаружила. Спустя минут десять неспешной прогулки блондинка резко свернула в переулок, после чего запрыгнула на пожарную лестницу. Там, на втором этаже заброшенного здания, у них был оборудован наблюдательный пункт, в котором сейчас находился один из сотрудников тайной канцелярии. «Есть какая-нибудь новая информация?» — спросила девушка, присев рядом с мужчиной. «Нет, после прибытия его высочества никакого другого движения обнаружено не было». Алиса внимательно посмотрела на монитор, где шла запись с разных камер наблюдения. Все было тихо. «Хорошо, на сегодня ты свободен. Дальше я сама». Несмотря на то, что смена еще не закончилась, сотрудник понимал, почему его отправляют домой. И был благодарен за это, ведь совсем не хотел вмешиваться в дела императорской семьи. Алиса же тем временем продумывала, как именно ей попасть в дом. За несколько недель слежки они полностью обследовали это здание и нашли несколько потайных ходов, одним из которых и собиралась воспользоваться мыслещетка. Оставшись в одиночестве, она незаметно прокралась к зданию и, высоко подпрыгнув, зацепилась за небольшой выступ под окном второго этажа. Дальше, бесшумно открыв окно, Алиса залезла внутрь и тут же забралась в один из потайных ходов, оборудованных между стенами. Некоторое время понадобилось, чтобы изучить дом и найти комнату, в которой находился Александр. Романов стоял напротив человека, на плечи и голову которого был накинут плащ. Судя по комплекции, это была девушка. Тихо достав телефон, Алиса мысленно выругалась. Связь глушилась напрочь. И это было плохо, ведь интуиция мысли щетки просто кричала о том, что происходящее здесь явно выходит за рамки обычного адюльтера. В конце концов, она решила просто прислушаться к разговору, после чего передать Арсению данные из собственных воспоминаний. Но когда до нее начал доходить смысл беседы Александра и его спутницы, на Алису накатил ужас. А потом произошла резкая вспышка боли.